«Все по справедливости. Что бы мы делали без оплаты труда?» То, что этот принцип проявляется уже в лабораторных экспериментах с мартышкообразными обезьянами, может показаться удивительным, но только если не знать, что дикие капуцины охотятся на крупных белок. Поймать такую ловкую добычу, которая достигает примерно четверти веса среднего самца капуцина, в трёхмерном пространстве леса очень трудно. Это вполне сравнимо с охотой шимпанзе на мартышек. Охотникам-капуцинам, не способным поймать белку в одиночку, требуется помощь. Наш эксперимент воссоздал ключевой момент такого сотрудничества, ведь оно должно окупаться не только для того, кто ловит добычу, но и для всех участников. Везунчики-ловцы, которые не делятся с другими, не получит помощи в будущем, как мы уже заметили на примере наших обезьян тянущих за рычаг. Но как насчёт раздела добычи? То, что везунчикам приходится компенсировать помощникам трудозатраты, не означает, что они обязаны отдавать всё. Сколько они могут оставить себе, не обижая других? Люди прекрасно разбираются в вопросах распределения ресурсов, таких как разница между получением большой или маленькой порции за обеденным столом. В классическом телесериале "Новобрачные" пошутили над этой проблемой, когда Ральф Кремден толстый, и Эд Нортон тощий, вместе с жёнами решили жить в одной квартире и питаться вместе. Ральф: "Когда она положила на стол две картофелины, одну большую и одну маленькую, ты тут же взял большую, не спросив, чего хочу я?" Нортон: А что бы сделал ты, Ральф? Разумеется, я бы взял маленькую. Нортон недоверчиво. Правда? Ральф. Конечно. Нортон. Тогда на что ты жалуешься? Ты и взял маленькую. Всё сводится к справедливости. По сути, это вопрос морали, связанный с двумя П, хотя он не всегда представляется именно так. В Соединённых Штатах Для руководителей компаний вполне обычно зарабатывать в тысячу раз больше, чем получает средний работник. Эти руководители, возможно, обижают других, забирая непропорционально большую часть корпоративного пирога, но сами они описали бы это как свою законную привилегию или как принцип работы рынка. Социал-дарвинизм – Вновь и вновь оправдывает неравенство, объявляя естественным тот факт, что одни получают больше, чем другие. И неважно, что настоящий дарвинизм подходит к вопросу распределения ресурсов гораздо тоньше, поскольку мы, животные способные к сотрудничеству, у которых даже сильные миры всего, а возможно, особенно они, зависят от других. Эта проблема всплыла, когда глава Нью-Йоркской фондовой биржи Ричард Грасса обнародовал свою заработную плату, приближавшуюся к 200 миллионам долларов. Вокруг столь непомерных заработков поднялся публичный скандал. Так получилось, что в тот день, когда Грасса вынудили уйти в отставку, моя исследовательская группа опубликовала статью о справедливости у капуцинов. Комментаторы не могли не сравнивать Грас с нашими капуцинами, предлагая ему кое-чему у них поучиться. Мы с моей бывшей студенткой Сарой Броснан проверяли чувство справедливости на простой игре. Если кто-нибудь даёт капуцину камешек, а потом протягивает что-то более привлекательное, например, ломтик агурца, обезьяна быстро понимает, что для получения пищи ей нужно вернуть камешек. У капуцинов нет никаких проблем со освоением этой игры, поскольку они сами от природы склонны отдавать и получать. Как только они научились менять камешки на еду, мы с Сарой ввели в условия эксперимента неравенство. Мы посадили двух обезьян рядом и менялись с каждой из них 25 раз, сначала с одной, потом с другой и так далее. Если обе получали по ломтику огурца, это считалось равенством. В такой ситуации капуцины непременно менялись с нами, радостно поедая пищу. Но если мы давали одному из них виноград, а другому по-прежнему огурец, дело принимало неожиданный оборот. Это мы назвали неравенством. Пищевые предпочтения наших обезьян идеально соответствовали ценам в супермаркете, так что виноград считался одним из лучших вознаграждений. Заметив, что зарплата партнёра выросла, капуцины, прежде всегда готовые работать за огурец, внезапно забастовали. Они не только неохотно менялись, но ещё и волновались, бросались камушками, а иногда даже выкидывали ломтики огурца из кабинки для экспериментов. Пища, от которой они обычно никогда не отказывались, стала вдруг не просто нежеланной, а отвратительной. Это несомненно была ярко выраженная реакция, эквивалентная тому, что довольно высокопарно называют отвращением к неравенству. Следует признать, что наши капуцины продемонстрировали эгоистичную форму этого чувства. Вместо того, чтобы поддержать благородный принцип справедливости для всех, каждый из них расстраивался, что обделили именно его. Если бы их волновала справедливость как таковая, Да обезьяны, получавшие преимущество, делились бы случайно доставшимся виноградом со товарищами или отказывались от него совсем, но они никогда этого не делали. Счастливые получатели винограда даже добавляли к своей порции выброшенные партнёром ломтики огурца. Они пребывали в прекрасном настроении, в отличие от своих несчастных партнёров, которые к концу эксперимента сидели надувшись в углу. Когда мы с Сарой опубликовали эту работу под названием Обезьяны недовольны неравной зарплатой, она вызвала большой резонанс, возможно, потому, что многие люди считают себя получателями огурцов в мире полным винограда. Все мы знаем, каково это вытянуть короткую спичку и оказаться в проигрыше. Вот почему ни один родитель не решится прийти домой с подарком только одному ребёнку и ничего не подарить другому. Целая экономическая школа убеждена, что эмоции, которые экономисты, что забавно называют страстями, играют основную роль в принятии решений у людей. Самые сильные из них связаны с распределением ресурсов. Эти эмоции побуждают нас к действиям, которые на первый взгляд кажутся иррациональными, например, уйти с работы, потому что нам платят меньше, чем другим. но в долгосрочной перспективе обеспечивает единые правила игры и отношение сотрудничества. Это проверяли в исследовании с использованием игры Ультиматум, в которой один человек получает, например, 100 долларов, но должен разделить их с партнёром. Можно разделить их пополам, но также и любым другим образом, хоть 90 к 10. Если партнёр принимает условия, оба получают деньги. Если же партнёр отказывается, обоим не полагается ничего. Тот, кто делит деньги, должен быть осторожен, потому что партнёры часто отвергают заниженные предложения. То, что они так поступают, опровергает традиционную экономическую теорию, гласящую, что люди рациональные оптимизаторы. Однако такой рациональный оптимизатор принял бы любое предложение, потому что даже маленькая сумма лучше полного отсутствия денег. Но люди так не думают. Они просто не хотят, чтобы кто-то получал преимущество перед ними. Грасся явно недооценил такие чувства. Наши капуцины продемонстрировали такую же реакцию. Они выбрасывали прекрасную пищу. Огурец это лучше, чем ничего. Но как только другие начали жевать виноград, Зелёные овощи с низким содержанием сахара тут же упали в цене. Ценность сообщества. Эгоцентричное чувство справедливости просто элегантное описание зависти. Это страдание, которое мы ощущаем при виде кого-то, кто живёт лучше нас. Оно весьма далеко от более широкого чувства справедливости, заставляющего нас беспокоиться также и о тех, кому хуже, чем нам. Если у мартышкообразных обезьян нет этого второго чувства, то как насчёт человекаобразных? Когда я попросил коллегу приматолога Сью Сэвид Шрамба, которая проводит лингвистические исследования на боноба, привести наглядные примеры эмпатии, она описала то, что, мне кажется, проявлениями этого чувства в более широком смысле. Сью заботилась о самке Панбанише, а остальной группой баноба занимались другие люди. Панбаниша получала отличающуюся от рациона сородичей еду, например, изюм и больше молока. Когда Сью приносила ей эти лакомства, остальные баноба видели, что происходит, и начинали кричать. они явно тоже хотели такую пищу. Заметив это, Пэнбаниша явно забеспокоилась, хотя ситуация была для неё выгодна. Она попросила сока, но когда его принесли, пить не стало, а указала на друзей, помахав рукой в их сторону, и позвала криками. Они покричали ей в ответ и сели рядом с клеткой Пэнбаниши, явно ожидая тоже получить сок. Сиус сказала, что у неё было чёткое ощущение. Панбаниша хотела, чтобы она принесла остальным то же, что и ей. Этого недостаточно, чтобы заключить, что у других животных существует чувство справедливости, но меня здесь больше всего завораживает связь с возмущением. Для того, чтобы развить более широкое ощущение справедливости индивидууму, нужно уметь пречувствовать возмущение других. Есть веские причины избегать возникновения недовольства. Тот, кто не делится пищей, исключается из групп, члены которых кормятся вместе. В худшем случае тот, кому завидуют, рискует получить трёпку. Может, поэтому пан Баниши избегала есть плакамство на глазах у своих друзей. Если это так, то мы возможно приближаемся к самому источнику принципа справедливости избеганию конфликтов это напоминает мне историю о трёх мальчиках в Амстердаме которые бросили в канал две банкноты в 100 гульденов сумма недоступная детскому пониманию потому что нашли пять таких бумажек поскольку они не могли разделить пять банкнот на троих то решили остаться в хороших отношениях избавившись от того что не делилось поровну из скромного начала вырастают благородные принципы. Всё начинается с возмущения, когда вы получаете меньше остальных, затем оно переходит в беспокойство о том, как будут реагировать другие, если вы получите больше, и заканчивается тем, что неравенство в целом объявляется чем-то плохим. Так рождается чувство справедливости. Мне нравится это последовательное развитие, потому что эволюция наверняка работает именно таким образом. Точно так же мы можем увидеть, как месть через промежуточные этапы могла привести к справедливости. Мышление приматов по принципу око за око, зуб за зуб служит воспитательным целям, обозначает цену нежелательного поведения. Хотя человеческие судебные системы презирают голые эмоции, невозможно отрицать их роль в наших системах правосудия. В книге Дикие правосудии: эволюция мести Сьюзен Джейкаби объясняет, как правосудие рождается в процессе преобразования мести. Когда родственники жертвы убийства добиваются справедливости, ими руководит жажда возмещения вреда, хотя сами они могут описывать свои соображения более абстрактно. Джейкаби полагает, что одним из показателей уровня развития цивилизации является дистанция между пострадавшими лицами и удовлетворением их стремления к мести, отмечая при этом, что существует постоянное противоречие между бесконтрольной местью как разрушительным фактором и контролируемой местью неизбежным компонентом правосудия. Решающее значение здесь имеют личные эмоции. В сочетании с пониманием мести, того, как наше поведение сказывается на других, они формируют нравственные принципы. Это подход снизу вверх, от эмоций к чувству справедливости. Он полностью противоположен представлению, что справедливость это идея, предложенная мудрецами, отцами-основателями, революционерами, философами после целой жизни размышлений о том, что плохо, а что хорошо и о нашем месте во вселенной. Подход сверху вниз Поиск объяснения того, как что-либо возникло на основании конечного результата, почти всегда ошибочен. Его сторонники задаются вопросами, почему мы единственные, у кого есть справедливость, правосудие, политика, мораль и так далее, когда в действительности вопрос стоит совершенно иначе: из каких элементов всё это строится, каковы базовые составляющие? необходимые для возникновения справедливости, правосудия, политики, морали и так далее. Каким образом более сложное явление возникает из более простых? Как только начинаешь задумываться над этим вопросом, становится очевидным, что многие из таких элементов у нас общие с другими видами живых существ. Ни что из того, что мы делаем, не является полностью уникальным. Главный вопрос человеческой морали как мы перешли от межличностных взаимодействий к системе, направленной на общее благо. Я уверен, причина здесь не в том, что общественное благо стоит для нас на первом месте, а основной интерес для каждого индивидуума представляет отнюдь не группа, а он сам и его ближайшие родственники. Но с ростом социальной интеграции на поверхность выходят общие интересы. И таким образом сообщество в целом становится объектом внимания и заботы. Мы можем видеть зачатки этого процесса, когда в группе человекообразных обезьян одни особи улаживают отношения между другими. Они выступают посредниками в примирениях, сводят стороны вместе после ссоры и прекращают драки, действуя беспристрастно ради установления мира в группе. Всё это происходит потому, что каждый заинтересован в атмосфере сотрудничества. Чрезвычайно интересно видеть, как работает это чувство общности. Например, в том случае, когда негодующие вопли всей группы шимпанзе не дали Джима продолжать преследовать младшего самца. Он тогда словно наткнулся на стену всеобщего недовольства. Другое происшествие в той же группе до сих пор свежо в моей памяти. Оно связано с Пиони, пожилой самкой, После смерти альфа-самки колонии, мы около года не могли понять, кто из самок здесь теперь главная. Обычно это место занимает одна из самых старших самок, так что мы ставили на трёх из них в возрасте 30-35 лет. В отличие от самцов, самки редко открыто демонстрируют соперничество за верхнее место в иерархии. Однажды Я наблюдал из своего кабинета за небольшой ссорой между несколькими молодыми самками. Постепенно в неё вовлекались взрослые самцы, и в итоге всё стало выглядеть очень серьёзно. Шимпанзе кричали так громко, а самцы двигались так быстро, что я был уверен, в конце концов дело дойдёт до крови. Но внезапно весь шум и гам прекратился. Самцы уселись, тяжело дыша, а вокруг них собрались несколько самок. Атмосфера оставалась невероятно напряжённой, и было ясно, что конфликт пока не улажен. Обезьяны просто устроили перерыв. Именно в этот момент я увидел, кто стал альфа-самкой. Пиони поднялась с покрышки, на которой отдыхала, и буквально все взоры обратились к ней. Подошли несколько младших обезьян, старшие тихонько закрихтели, как они это делают, чтобы предупредить других. пока пиони медленно и решительно направлялась в центр собравшейся группы, а все остальные, застыв на месте, пристально следили за ней. Это выглядело так, будто королева вышла пообщаться с простым людям. Все, что дальше сделала пиони, это принялась вычесывать одного из двух самцов, и вскоре другие последовали ее примеру, начав вычесывать друг друга. Второй самец. Скорит также присоединился к группе занимающихся грумингом. Спокойствие было восстановлено. Создалось такое впечатление, что никто не осмеливался затеять ссору снова после того, как Пионни так мягко положила ей конец. Пионни, которую мы между собой называем груминг-машиной, потому что она проводит огромное количество времени, вычёсывая всех и каждого, решает все проблемы благодаря своей доброте. покойству и умению утешить. И возможно, поэтому я и не замечал, что именно она стала теперь альфой. Впоследствии я видел и другие инциденты, однозначно подтверждавшие её главенствующее положение, очень похожие на положение мамы в Арнамской колонии, только без железного кулака. Именно в такие моменты мы осознаём, что группа шимпанзе Это настоящее сообщество, а не кучка особей, просто проводящих вместе время. Несомненно, самой могущественной силой, способной пробудить чувство общности, является вражда с чужаками. Она вынуждает объединяться тех, кто обычно конфликтует между собой. Возможно, у обитателей зоопарка это не так заметно, но в дикой природе у шимпанзе данный фактор определенно действует. Совершенно очевидно, что нашему виду свойственно объединяться против врагов. Вот почему часто говорят, что лучшей гарантией мира на Земле был бы инопланетный враг. Мы тогда смогли бы на практике применить лозунг: "Война это мир" из книги Джорджа Оруэлла 1984. В ходе эволюции человека враждебность к чужакам стимулировало внутригрупповую солидарность до того, как возникли нравственности и мораль. Вместо того, чтобы просто улучшать взаимоотношения в нашем ближнем кругу, как делают человекообразные обезьяны, мы формулируем доктрины о ценности сообщества и о том, что общественные интересы должны превалировать над личными. Глубочайшая ирония заключается в том, что благороднейшие из наших достижений Мораль и нравственность эволюционно связаны с гнуснейшим видом нашего поведения войной. Чувство общности, необходимое для первого, порождено вторым. Когда мы миновали переломный момент в конфликте между личными и общественными интересами, мы усилили социальное давление, чтобы каждый гарантированно вносил свой вклад в общее благо. Мы развили мотивационную структуру включающую одобрение и наказание, в том числе интернализированные его формы, такие как вина и стыд, чтобы поощрять то, что благоприятно для сообщества, и противодействовать тому, что для него вредно. Мораль и нравственность стали главным инструментом укрепления социальной структуры нашего общества. То, что общее благо никогда не распространяется за пределы группы, объясняет, почему в моральных нормах Редко упоминаются представители внешнего мира. Люди ощущают, что им позволено обращаться с врагами так, как недопустимо действовать внутри своего сообщества. Выход морали за эти пределы величайший вызов нашего времени. Разрабатывая концепцию универсальных прав человека, которые должны распространяться даже на наших врагов, как предусмотрено Женевской конвенцией, Или вя дискуссии об этических проблемах использования животных, мы применяем систему, развившуюся по внутригрупповым причинам в отношении тех, кто не принадлежит к нашей группе и даже нашему виду. Такое расширение морали за пределы определённого круга дела тонкое и легко разрушимое. Наши величайшие надежды на успех основаны на нравственных чувствах потому что над своими эмоциями мы не властны. В принципе, эмпатия может превозмочь любое правило, определяющее, как следует относиться к другим. Например, когда Оскар Шинглер спасал евреев, не давая увозить их в концлагеря во время Второй мировой войны, он руководствовался чувствами, несмотря на то, что тогда в обществе существовали чёткие указания, как следует поступать с этими людьми. такие эмоции, как забота и любовь, могут приводить к нарушению установленных норм, как в случае с охранником тюрьмы, который во время войны должен был кормить заключённых только хлебом и водой, но ему иногда удавалось протащить им варёные яйца. Каким бы скромным ни был этот жест, он запечатлелся в памяти заключённых как знак того, что не все их враги были чудовищами. К тому же, Было много случаев, когда люди своим бездействием противостояли общей агрессивной тенденции. Так, например, солдаты могли безнаказанно убить пленных, но не делали этого. На войне сдержанность может быть формой сострадания. Эмоции берут верх над правилами. Вот почему, рассказывая о людях, служащих нам примером нравственного поведения, мы говорим об их сердцах, а не мозгах. хотя как укажет вам любой специалист по нейронаукам, идея о том, что сердце является центром эмоций, давно устарела. Мы больше полагаемся на то, что чувствуем, чем на то, что думаем, когда решаем нравственные дилеммы. Как ни печально, но интеллектуальный подход мистера Спока для нас непригоден. Эта мысль превосходно выражена в притче о добром самарятянине. касающиеся нашего отношения к людям нуждающимся в помощи. Израненный человек, ставший жертвой нападения разбойников, лежал у дороги, ведущей из Иерусалима в Иерихон. Мимо несчастного прошёл сначала священник, потом левит, оба представители духовенства, досконально знакомые со всеми этическими учениями. Эти люди не захотели прерывать свой путь для помощи пострадавшему, которого они не знали. и быстро перешли на другую сторону дороги. Только третий прохожий, самаритянин, остановился, перевязал раны пострадавшего, посадил на свои восла и привёз в безопасное место. Самаритянин, религиозный изгой, проявил сострадание. Смысл библейской притчи заключается в том, чтобы при решении этических проблем не полагаться на книжную мудрость, а следовать велению сердца. и относиться к любому, как к ближнему своему. В том, что касается эволюции морали и нравственности, прочно укоренённых в наших чувствах, легче согласиться с Дарвином и Вестермарком, чем с теми, кто считает, что ответ содержится в культуре и религии. Современным религиям всего пара тысяч лет. Сложно представить, чтобы человеческая психика была кардинально иной до возникновения религии. Не то чтобы религия и культура вообще не играли никакой роли, но основные элементы нравственности определённо появились раньше человечества. Мы наблюдаем их у наших родственников приматов, причём эмпатия наиболее выражена у баноба, а взаимовыгодные отношения у шимпанзе. Моральные установки диктуют нам, когда и как применять эти наклонности, но сами наклонности существуют и развиваются незапомятных времён.